«Ну ладно, я его спрашиваю. И какой то твой следующий план, А он отвечает, что хорошо бы устроить революцию. Джим облизнулся и говорит, «Слово-то какое длинное, масса, Том, и красивое. Что такое революция?» «Ну, это когда из всех людей только девять десятых одобряют правительство, а остальным оно не нравится, и они в порыве патриотизма поднимают восстание и свергают его, а на его место ставят новое». Славы в революции почти как в гражданской войне, а хлопот с ней меньше, если ты на правильной стороне, потому что не нужно столько людей. Вот почему революцию устраивать выгодно. Это каждый может. Слушай, Том, говорю, как может одна десятая людей свалить правительство, если все остальные против? Чушь какая-то, не может такого быть. Ещё как может. Много ты смыслишь в истории, Гекфин. Да ты посмотри на французскую революцию и на нашу. Тут всё понятно. И ту, и другую начинала кучка людей. Ведь когда они начинают, то не думают, а давайте-ка устроим революцию. И только когда все закончится, понимают, что это, оказывается, была революция. Наши ребята сначала хотели справедливых налогов, только и всего. А когда закончили, огляделись, оказалось, что свергли короля. И еще получили столько налогов. Свободы хоть отбавляй, даже не знали, что с этим делать. Вашингтон только в конце догадался, что это была революция. Да и то не уразумел, когда именно она произошла. А ведь был там с самого начала. Тоже и с Кромвелем, и с французами. С революцией всегда так. Когда она начинается, ни у кого и в мыслях нет ее устраивать. А еще одна штука, что король всегда остается. Каждый раз? Конечно. Это и есть революция. Свергаешь старого короля, а на его место ставишь нового. Том Сойер, спрашиваю, где же мы найдем короля, чтобы его свергать? У нас ведь нет короля. А нам никого и не надо свергать, Гегфин. Наоборот, надо его посадить на трон.